Как творить под гнетом капитала? Знакомый литератор, человек тревожный, решил взять ипотеку. Пришел в кредитный отдел, заполняет формуляр. Банк попался любознательный, анкета дотошная, любая неточность чревата отказом. Дальнейший рассказ не предназначен для людей с расстройствами внимания. Нужно будет следить за пальцем. Сосредоточьтесь. В графе «семейное положение» Было только холост или в браке. А литератор как раз летал по небу, отравленный гормонами. Он написал как есть. Не женат, но собираюсь. Потом еще подумал и вписал дату 24 октября. Свадьба сразу стала как живая. Чехов бы гордился таким кратким и точным ответом на каверзный вопрос. Он жил с милой девушкой, простой и улыбчивой. Вкратце рассказал и о ней. Описал и улыбчивость ее, и добрый нрав, и свое отношение к браку. Снова перечитал, нахмурился. Выходило так, будто у него свадьба, а у нее не очевидно. Могло показаться, будто он решил надуть хорошую девчонку. Даже дату объявил. Циник. Пришлось добавить, что она тоже выходит замуж. Снова перечитал, ужаснулся. Теперь персонажи как бы жили в грехе и на стороне мутили, собираясь жениться по расчету, каждый на своем богаче. Неплохо для новеллы, но с точки зрения банковской анкеты такой драматизм избыточен. Автор приписал новое пояснение. Свадьба одна на двоих, он будет женихом, она невестой. История его страсти уже заполнила соседние абзацы и вылилась на поля. Просто возмутительно, на чем банки экономят бумагу. Литератор перечитал анкету сначала. В его талантливых руках справка о доходах превратилась в синопсис романа. Перед читателем разворачивалась история тяжелого невроза. Рефлексии героя напоминали позднего Уэльбека. По обилию лишних деталей было ясно. Герой лжет себе и банку. Он либо мерзавец, либо сбрендил и галлюцинирует невестами. В отчаянии автор вписал последнюю строку, ироническую. Он уже смирился с реноме «Идиота», и хотел лишь оставить людям надежду на иные формы жизни в сексе. Финальный текст был таков. «Я не женат, но собираюсь. Свадьба 24-го, женюсь на Ларисе. Мы проживаем вместе, снимаем квартиру. Лариса взрослый человек, неплохо зарабатывает и понимает, на что идет. Она согласна выйти за меня, хоть и решение и может показаться подозрительным. То есть она будет невестой, а я женихом. Извините за многословие». «Нервничаю». В психологии такой феномен называется лагарея. Кредитная комиссия признала это заявление лучшим в истории банка. Суду утвердили. Работники просились на свадьбу всем отделом, Но литератор включил внутреннего засранца и не пригласил этих добрых кредиторов. «Между искусством и жизнью должно быть расстояние», сказал он угрюмо.